Глава 24. Люси. Настоящие. На следующий день мы идем в адвокатскую контору. Я пытаюсь как-то извернуться и не ходить, но Джерард, адвокат Дианы, сказал Олле, что неплохо было бы, если бы мы все присутствовали, а потому, хотя похороны Дианы завтра, и мне надо сложить несколько сотен буклетов, выбрать молитвы и утвердить меню на поминки, я сопровождаю мужа. Но пока мы сидим в приемной, голова у меня идет кругом, а мысли несутся вскачь. Я не могу не перебирать все, что узнала. Диану нашли мертвой с пустым пузырьком яда в руке, но в ее организме нет никаких следов отравления. Отсутствует подушка, зато на лицо признаки удушения. Даже я понимаю, что все начинает выглядеть так, словно кто-то постарался обставить смерть Дианы, чтобы она выглядела как самоубийство». Но если это так, почему этот кто-то спрятал письмо в ящик стола, а не оставил его на виду? В этом нет никакого смысла. Когда Джерард возникает на пороге своего кабинета, Уолли, Нетти, Патрик и я находимся по разным углам комнаты. Однако появление в дырях адвоката заставляет нас сосредоточиться, и мы, шаркая, подтягиваемся к нему. «Мои соболезнования», — говорит он. «Спасибо», — бармучим мы. Джерард ходил в школу с Томом, но они, вероятно, были скорее знакомыми, чем друзьями. Олли и Нетти встречались с ним много раз. Я сама видела его пару раз, и он всегда казался безобидным, хотя и немного скучным. Я смутно помню, как Том однажды сказал Диане, что пригласил Джерарда на Рождество, и Диана застонала. Очевидно, она тоже считала Джерарда скучным. Джерард ведет нас в свой кабинет и, заметив, что нам не хватает двух стульев, снова выскакивает в коридор. Олли, Нетти, Патрик и я остаемся в комнате в мучительном молчании, глядя куда угодно, только не друг на друга. Я замечаю, что Нетти даже отказывается признавать присутствие Патрика. «Итак, приступим», — говорит Джерард, возвращаясь и толкая перед собой стул на колесиках. «Спасибо, что пришли. Обычно мы рассылаем письма нашим клиентам, давая им знать, что они являются бенефициарами по завещанию, но я хотел, чтобы вы пришли в офис, потому что это имущество немного больше» да сюда шери говорит он взволнованный секретаршу средних лет которая появляется толкая перед собой второй стул поставив стул передольли она поспешно семенит прочь из кабинета спасибо шери извините как я уже говорил дела с имуществом оставшимся от ваших родителей обстоят немного сложнее чем у большинства наших клиентов для нас это не новость «Обстоятельства, связанные с имуществом, настолько большим, как у Тома и Дианы, не могут не быть сложными. Полагаю, именно по этой причине Том поручил исполнять обязанности душеприказчика не Олли или Нетти, а Джерарду». «Почему бы тебе не присесть?» — предлагает он Олли, который все еще стоит, хотя ему прикатили стул. «Мне и так хорошо», — отвечает Олли. «Как хочешь. В любом случае, как вам известно, Том и Диана оставили немалое имущество». Есть недвижимость, машины, яхта. Есть портфель акций, мебель, домашний декор, ювелирное изделие и личные вещи. Есть немалая сумма наличных. Том упоминал об этом раз или два, усмехается Патрик. Джерард складывает руки перед собой и подается вперед, словно собираясь с духом. Да, конечно. Так уж вышло, что единственной наследницей своего имущества и состояния Том назвал Диану. В случае ее смерти имущество должно было быть поделено в равных долях между Оливером и Антуанеттой. Однако несколько недель назад Диана пришла ко мне, чтобы внести в завещание кое-какие изменения. Джерард потирает лоб, его лицо на секунду искажается, словно у него мигрень. Он по-прежнему упирается взглядом в стол. Во время этой встречи Диана попросила указать, что единственным наследником ее имущества станет ее благотворительная организация — В комнате воцаряется такая тишина, что я слышу шум уличного движения, тиканье часов. Даже как секретарша шебуршится у себя за столом, что-то пишет, скрепляет, печатает. «Диана сказала, что намерена сообщить вам об изменениях, но они были сделаны так недавно, что ей, вероятно, не представилась возможность. Я чувствую, как у меня за спиной Олли переступает с ноги на ногу и резко к нему оборачиваюсь. Погодите-ка». «Благотворительная организация Дианы становится бенефициаром», — начинает Олли. «Всего...» — Джерард поднимает глаза, встречаясь с каждым из нас взглядом из-под густых седых бровей. «Этот взгляд говорит мне, что тут нет никакой шутки, никакого недоразумения, никакой путаницы. К ней отходят дома, машины, портфель акций, наличные». Нэти резко втягивает в себя воздух, Патрик поднимается на ноги. Оли склоняет голову на бок и слегка прищуривается, как бывает, когда Эдди пытается ему что-то сказать, а он ее не понимает. Мы все оглядываемся по сторонам и впервые с тех пор, как пришли, встречаемся друг с другом взглядами. Проходит всего несколько секунд, но никто не открывает рта.